— Олег вчера ездил в Стамбул и получил эти деньги в банке. Комиссар и Дронго переглянулись. Это меняло весь ход расследования. Фунты они не нашли, и теперь вполне можно было выстроить гипотезу об ограблении. Комиссар с ужасом подумал, если такая версия попадет в газеты. Курорт можно сразу закрывать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 «Конечно, растерянно», — сказал комиссар. «У вас еще есть ко мне вопросы?» — спросила Кира, наслаждаясь произведенным эффектом слов. «Нет», — горько ответил комиссар, — «она может идти». «У меня есть еще несколько вопросов», — вмешался Дронгам. «Как вы считаете, почему Инна не знала о деньгах? Она ведь их даже не видела».